Все это не могло не вызвать ревность у журналистов суворинского окружения. Одним из них был Виктор Буренин, закадычный друг и конфидент Суворина. Ему ничего не стоило с кабрезной эпиграммой или едкой критикой уничтожить молодого литератора. История их знакомства началась двадцатью годами раньше. Суворин сидел в парке на скамейке, отчаявшись достать денег на акушерку для беременной жены. Буренин, тогда еще студент, разговорился с ним и в результате отдал ему всю бывшую при нем наличность. С тех пор они были неразлучны. Буренин, как и Григорович, убедил Суворина в том, что у Чехова большое будущее. Однако, пользуясь правом безнаказанно нападать даже на суворинских любимчиков, вскоре взялся и за него, и злобная клика газетчиков из нового времени Рассеяла по всему Петербургу семена неприязни к начинающему московскому писателю. Тем не менее, весной 1886 года Антон был счастлив. Обеды в ресторанах с Сувориным, выходы в свет, все это опьяняло и лишало сна. Необходимость писать ради денег отступила, и Лейкин уже не мог рассчитывать на еженедельную чеховскую дань. Той весной в новом времени появился лишь один рассказ Чехова «Тайный советник». Трогательная история о том, как визит знатного родственника вызвал необычайное смятение в тихом сельском поместье, предвосхищает сюжет пьесы «Дядя Ваня». Впрочем, этот чеховский рассказ был лишен какого бы то ни было оттенка сенсационности, которого всегда ожидали читатели нового времени. В рассказе проступают воспоминания детства, проведенного в окрестностях Таганрога, и, пожалуй, впервые звучит ностальгия по невозвратным безмятежным дням, которые будет окрашена поздняя чеховская проза. Между тем Антона зазывали к себе Киселев и все обитатели Бабкина. Там было хорошо, пели щеглы и звенели комары. Коля приехал туда с кистями и красками, спешки оставив у Анны Гольден, зубную щетку и пеньковые брюки. Надеясь, что художник в Коле возобладает над любовником, Антон поначалу оставлял без внимания письма Франца Шехтеля, которых тот негодовал по поводу Колиных пьяных разгулов. К концу апреля Коля совсем взорвался. Он выпросил у управляющего театром Эрмитаж Лентовского сотню рублей и засел в Бабкине, время от времени выбираясь в Москву, на очередную пьянку. Шехтель метал громы и молнии. Пытаясь воззвать к коренной совести, одно из писем к нему он послал в конверте с надписью «С вложением трех тысяч рублей». «Друже, пальта у меня два, а денег нихуя. Впрочем, будут на днях, пока тебе есть в чем выехать. Приехал бы на минуту ко мне». Жаловался Шехтель Антону, на беспутного Левитана, хотя женщины не отвлекали того от живописи. Шехтель советовал. Левитан, конечно, пишет и вздыхает по своей бесштанной красавице, но несчастный он все-таки человек. Сколько приходится ему истратить на щелок, ждановскую жидкость, лодиколон и на всякие другие дезинфицирующие специи, и сколько положит труда, чтобы уснастить ими свою любвеобильную половку и сделать ее достойной для восприятия его ахалтыкинских ласок. Левитан появился в Бабкине позже всех. Он задержался в Крыму. Откуда писал Чехову? — Да скажите, с чего вы взяли, что я поехал с женщиной? — Тараканство здесь есть, но оно и было здесь до меня. Да потом я вовсе не езжу на благородном животном таракании. Оно у меня было рядом, а здесь, увы, нет. 10 мая Антон вернулся из Петербурга в Москву и на следующий день вместе с матерью, сестрой и Мишей отправился в Бабкино. Тут и началось настоящее веселье. Молодежь занималась живописью, удила рыбу, проводила время за играми. Левитан наряжался диким чеченцам, а братья Чеховы устраивали шутейные судебные процессы над Колей по делу о пьяных дебошах. На забаву к киселевским детям Антон сочинял рифмованные бессмыслицы под названием «Сапоги в смятку». При этом он находил время для лечения крестьян и писал в «Осколки» Петербургскую газету и «Новое время», ставшее классикой юмористические рассказы, такие как «Роман с контрабасом». Тогда же был написан и первый философский рассказ «Скука жизни», в котором идеалисты и циники ведут спор о том, что надлежит делать русскому человеку, наделенному чувством гражданского долга. У Чехова, в отличие от Достоевского и Толстого, никто не выигрывает спора, неизбежно заходящего в идеологический тупик то лето Антон пытался выработать новый тип рассказа, раскрывающего тщетность всяческих речей и умствований. В 1886 году он написал гораздо меньше по сравнению с прошлым годом, однако все это время готовил себя к серьезной работе над прозой, которая была уже на подходе. Едва только Антону удалось вытащить Колю из постели Анны Гольден и московских пьяных вертепов, как на горизонте появился брат Александр. 21 мая он надиктовал Антону письмо, к которому его жена добавила отчаянный скриптум. «Антон Павлович, ради бога, придумайте, что нам делать? Саша ослеп вдруг вчера в пять часов вечера. Он после обеда лег спать, по обыкновению выпив порядочно, потом проснулся в пять часов, вышел из своей комнаты поиграть с детьми И велел подать себе воды. Выпил воду, сел на постель и говорит мне, что ничего не видит. Я даже сразу и не поверила. Коля решил, что Александр всех разыгрывает. Однако вскоре в эту историю пришлось поверить. Александру дали отпуск для прохождения лечения в Москве и Петербурге. 3 июня он появился в Москве в доме у Вани. Оттуда же Павел Егорович писал Антону. Прошу моих детей беречь глаза больше всего. Занимайтесь писанием больше днем, а не ночью. Действуйте разумно. Без глаз плохо. Милостыню просите пособие. Это большое несчастье. Коля и Миша, берегите глаза. Вам еще нужно долго жить и быть полезными обществу и себе. Мне неприятно видеть, если вы потеряете хорошее зрение. Саша ничего не видит подают ему хлеб и ложку, и все. Вот последствия своей воли и влечения своего разума на худое увещаний моих он не послушал. Александр, его жена Анна, их незаконные дети, а также дети Анны от первого брака, которых она время от времени брала к себе в дом, прожили два месяца с Павлом Егоровичем и Ваней в его казенной квартире. Павел Егорович спокойствие не возмущал. Александр лечился от алкоголизма и постепенно к нему возвращалось зрение. 10 июля он писал Антону. «Сообщу, кстати, курьез, от которого меня тошнит, мутит и в груди шевелится легонькая струнка чего-то совестливого. Вообрази себе, что после ужина я наяриваю свою мать своих детей во весь свой лошадиный пенис. Отец в это время читал свой правильник, И вдруг... «Сдумал войти со свечою, узнать, заперты ли окна. Можешь себе представить мое положение? Одна картина стоит кисти десяти левитанов и проповедей ста тысяч байдаковых». Но Фатор не смутился. Он степенно подошел к окну, запер его, будто ничего не заметил. Догадался потушить свечу и вышел в потьмах. Мне показалось даже, что он помолился на икону, но утверждать это не смею. Среди середине июля... Коля снова пропал. На этот раз он отправился в Таганрог к кузену Георгию и дяде Митрофану. В Бабкина заявился Александр с семьей. Антон пришел в ужас. Он мечтал совсем о другой компании. Он безнадежно пытался выманить из Москвы Шехтеля, осыпая его упреками. Житье в городе летом — это хуже педерастии и безнравственнее мужеложства. Затем, сделав вид, что ему необходимо подменить в больницу доктора Успенского, перебрался в Звенигород. После поездки в Петербург Антон стал тяготиться своими братьями. Между тем ветреная писательская слава пока поднесла ему горькую пилюлю. Престижный журнал «Северный вестник» напечатал анонимную рецензию на пестрые рассказы, которые предрекал гибель молодого таланта кончается тем, что он обращается в выжатый лимон, и, подобно выжатому лимону, ему приходится в полном забвении умирать где-то под забором. Вообще, книга господина Чехова, как невесело ее читать, представляет собой весьма печальное и трагическое зрелище самоубийства молодого таланта, который изводит себя медленную смертью газетного царства. Полагая, что автором лицензии был Михайловский, Чехов затаил на него обиду на всю жизнь. Чем больше на Антона нападали, тем сильнее он нуждался в сестре Маше. Закончив высшие женские курсы, она обрела профессию, по крайней мере, на ближайшие два десятилетия, а вместе с нею и уверенность в себе. Маша устроилась преподавать в частную женскую гимназию «Ржевской» чьи родственники были владельцами молочной фермы и магазинов, отчего гимназию Чехов шутку прозвал «молошной», а классных дам – «коровками». Маша переросла уже и роль посредницы, через которую Антон знакомился с интересными и независимыми девушками. Евгения Яковлевна уступила ей место хозяйки дома. В начале августа именно Маша поехала из Бабкина в Москву подыскать для семьи квартиру потише. Как это часто бывало в XIX веке, сестра для своих братьев была прислужницей, к которой те, впрочем, относились с обожанием. Двоюродный брат Георгий писал Антону: "Я заключил из всех симпатичных рассказов дорогого Михалика Михаила Павловича, что она есть у вас богиня чего-то доброго, хорошего и милого. Богиня богиней." Но прислужница должна знать свое место. Летом в Бабкине впервые произошло столкновение семейных интересов. Левитан взялся учить Машу живописи, и из-под ее кисти стали выходить неплохие акварельные пейзажи и портреты. Левитан, имевший сотни связей с сотнями женщин, сделать предложение руки и сердца решился лишь однажды. Вот как вспоминала об этом 70 лет спустя 92 двухлетняя Мария Павловна Чехова. «Вдруг Левитан Бух передо мной на колени и объяснение в любви. Я не нашла ничего лучшего, как повернуться и убежать. Целый день я, расстроенная, сидела в своей комнате и плакала, уткнувшись в подушку. К обеду, как всегда, пришел Левитан. Я не вышла. Антон Павлович спросил окружающих, почему меня нет». Антон Палч встал из-за стола и пришел ко мне. «Чего ты ревешь?» Я рассказала ему о случившемся и призналась, что не знаю. «Как и что нужно сказать теперь Левитану?» Брат ответил мне так. «Ты, конечно, если хочешь, можешь выйти за него замуж, но имей в виду, что ему нужны женщины бальзаковского возраста, а не такие, как ты». Когда бы Маша не заговаривала с Антоном о претендентах на ее руку, Его реакция была отрицательной, и хотя он никогда открыто не возражал против ее замужества, его молчание, а также при необходимости, кое-какие закулисные хлопоты явно свидетельствовали о его неодобрении и даже сильном беспокойстве по этому поводу. Сестру Машу удержать от брака Антону было под силу, а вот собственных подруг удержать подле себя ему не удалось. Дуня Эфрос, хотя и приняла от него привезенные из Петербурга шоколадные конфеты, предпочитала держаться на расстоянии. Ольга Кундасова увлеклась профессором Бредихиным из Московской обсерватории. Лили Маркова уехала в Уфу и затерялась там среди башкир. Вернувшись в Петербург, она приняла предложение художника Сахарова. Алексей Киселев, всегда видевший в личной жизни Антона много забавного, откликнулся на это событие виршами которые декламировались по всему Бабкину, А П. Чехову, Сахаров женился и уж как дивился, что дыру у Лилии раньше просверлили. Кто узнать он хочет и добьется толку. А Антонха хочет с Лилией в тихомолку едет он не свищет и коли разыщит, как задаст трезвону бля. Антону трепку да такую, чтоб не забывать, и в дыру чужую слез не проливать. Подобные мысли, правда не стори гриво оформленные, приходили в голову и другим людям. Прочитав напечатанный в одном из августовских номеров нового времени чеховский рассказ «Несчастье», Вера Белибина сказала мужу, что под видом «Ильина», Бесстыдного совратителя замужней героини автор вывел самого себя. И вообще она не выходила, когда Антон появлялся у них в доме. Четыре года спустя Белибина оставил ее ради секретаршей редакции «Осколков» Анны Соловьевой. У Веры не было никакого сомнения в том, что Антон оказал пагубное влияние на ее мужа. Глава девятнадцатая. Жизнь в комоде. Сентябрь 1886, март 1887 года. Новое жилье для семьи Маша с Мишей сняли за 650 рублей в год у доктора Корнеева. Это был двухэтажный дом в 8 комнат на Садовом кольце, пыльной улице, по которой раз в час проезжала конка. Антон поселился в доме 1 сентября 1886 года. Здесь Чеховы прожили четыре года. Сейчас в этом доме, фасад которого напоминал Антону комод, открыт единственный в Москве Чеховский музей. Антон расположился этаким барином в собственных комнатах, спальне и кабинете. На первом этаже была просторная кухня, ведущая в комнаты для прислуги и кухарки. Наверху машина светелка, примыкавшая к гостиной. Доносившиеся оттуда голоса ее подруг выманивали Антона из кабинета. Столовая тоже была на втором этаже, так что звук шагов по лестнице никогда не умолкал. А под лестницей дремала стареющая гончая Корбо. Павел Егорович наведывался сюда ежедневно, хотя ночевать оставался либо при Гавриловском амбаре, либо у Вани, жившего неподалеку. Антон тратил больше, чем зарабатывал. Ему пришлось заложить часы и золотую турецкую монету, полученную в подарок от семейства Яновых за врачебную помощь. В рассказах, написанных в тот период, проступает озабоченность автора собственным статусом. В пассажире первого класса посредственная актриса, любовница построившего мост инженера, становится центром внимания на церемонии открытия моста. Так и Антону казалось, что он заслуживает большего шуточной литературной табелью о рангах, в которой Антон классифицировал русских писателей, высшее место действительного статского советника оставалось вакантным. Выше всех стоят Толстой с Гончаровым, следом идут Салтыков-Щедрин и Григорович, далее драматург Островский, а за ним Лисков с поэтом Полонским, журналисты нового времени Буренин и Суворин поставленный в один ряд с истинным талантом, тогда еще молодым, Всеволодом Гаршиным. Внизу же, без всякого ранга, оказался антисемитский писатель О. Крейц, по прозвищу Юдафоб Юдафобович. Посетительницы дома Комода были фривольно обольстительны однако, судя по переписке, завлечь Антона им не удалось. Лишь Мария Киселева удостоилась его внимания. Она упрекала Чехова в моральном разложении и растрате таланта по пустякам. В письме к ней от 21 сентября он пытается развеять ее иллюзии относительно своего разгульного житья. Во-первых, жизнь хмурая, работы от утра до ночи, а толку мало. У меня угарно и холодно, папиросы невозможны. Прежде чем закурить, я зажигаю лампу, сушу над ней папиросу и потом уж курю. Причем лампа дымит и коптит, папироса трещит и темнеет. Я обжигаю пальцы, просто хоть застрелиться в пору. Пишу много и долго, но мечусь, как угорелый. Начинаю одно, не кончив другое. Докторскую вывеску не велю вывешивать до сих пор, а все-таки лечить приходится. Бр! Боюсь Тифа. Вслед за этим письмом 29 сентября в Бабкино полетело еще одно — Живется серо, людей счастливых не видно. Николай у меня. Он серьезно болен. Желудочное кровотечение, истощившее его до чертиков. Всем скверно живется. Когда я бываю серьезен, то мне кажется, что люди, питающие отвращение к смерти, нелогичны. Насколько я понимаю, порядок вещей. Жизнь состоит только из ужасов, дрязкой и пошлостей, мешающихся и чередующихся. У самих Киселевых положение было отчаянным. Денег не хватало даже на то, чтобы заплатить гувернантке. 24 сентября Алексей Киселев писал Чехову. «Посадил мою литераторшу и заставил ее написать слезливое письмо пензенской тетушке. Выручай, дескать, меня, мужа и детей. А вось сжалится, пришлет не только для уплаты 500 рублей, но и всем нам на бомбошки». Письмо посеяло семена, из которых позже вырастет вишневый сад. Гаев просит денег у ярославской тетушки, растратив свое состояние на леденцы. Рассказы Антона, появившиеся осенью 1886 года, черпают из семейного источника. Черты отцовского упрямства, перемешку с обидчивостью, Чехов стал находить и у себя. В рассказе «Тяжелые люди», написанном в октябре для нового времени, описываются безобразные ссоры между отцом и сыном, вынужденными признать сходство характеров. Другой рассказ «Мечты» повествует о том, как охранники конвоируют заключенного, понимая, что жить ему осталось считанные дни. Возможно, рассказ был навеян мыслями о Коле, а возможно и о самом себе. Коля наконец вернулся в семью, предупредив брата отчаянной запиской. Антон, вот уже пять дней, как я лежу в постели, с тех пор как я был у вас, меня беспощадно рвет до выворота внутренностей. В то время врачи обманывали чехоточных больных объяснением, что кровотечение у них желудочное, а не легошное. Вот и Коля заблуждался. Я даже думал, что у меня чехотка. Играя в прятки со смертью, Коля метался между Анной Гольден и родительским домом, а порой искал убежище в гнусных студенческих меблирашках. Пробыв на Садовой несколько дней, Коля снова исчез. Александр целиком и полностью отдал себя на милость Суворину. Тот взял его к себе редактором и репортером, а затем подыскал ему еще одно редакторское место в журнале «Русское судоходство», Оттуда он вскоре был уволен, однако у Суворина он получал достаточно, чтобы к Рождеству привести из Тулы свою семью. В Петербурге Александр стал для Антона литературным агентом. Собирал по редакциям его гонорары, а заодно и сплетни. Лелеял он также мечту пробиться в редакторы «Нового времени», если вдруг Федорова посадят в тюрьму. Но у Суворина на этот счет были свои соображения – и Александр остался у него в паденщиках. В конце ноября, вдохновленный весенним визитом, Антон снова отправился в Петербург, снова к Суворину, именитым литератором и очаровательным актрисам, чье общество скружило ему голову, невзирая на скверный городской воздух и нездоровую Невскую воду. В этот раз он захватил с собой Машу, которая была вне себя от радости. В столице новые чеховские рассказы «Ванька» и «На дороге», которые будут напечатаны под Рождество, произведут фурор. Публика всегда была чувствительна к святошным историям об обездоленных детях, но эти новеллы взяли за душу даже критиков. Успех польстил чеховскому самолюбию. В Питере я становлюсь модным, как «на-на». Впрочем, на литературу он по-прежнему смотрел, как на деяния и представлял себя не несвятой троицей. Антоний и медицина Чеховы, жена медицина, литература любовница. Вернувшись из Петербурга, Антон с удовольствием окунулся в новогодние празднество. В гости к Чеховым наведался Григорович. Опьяненный женским весельем, он повел провожать домой актрису Дарью Мусину Пушкину. Вспомнились грехи молодости. Пикантная история о том, как он соблазнил на качелях будущую жену поэта Толстого. В Петербурге Григорович поделился впечатлениями с женой Суворина. «Анна Ивановна, голубушка моя, если бы вы только знали, что там у Чеховых происходило! Вакханалия, душечка моя!» Настоящее вакханалия. К Антону тянулись не только женщины, но и мужчины. Билибин писал ему, должен сообщить вам по секрету, что я вас люблю. Но как подкаблучный муж ученой жены, был постепенно вытеснен из чеховского круга. Несчастливый брак и растущее недовольство Лейкиным, на которого он работал вплоть до смерти последнего в 1906 году, вызвали у Белибина множество мнимых болезней, и его место заняли другие почитатели. Новым учеником Чехова стал Александр Лазарев, писавший под псевдонимом Грузинский, бывший преподаватель провинциальной духовной семинарии и начинающий писатель. Он появился в доме Чеховых в первый день 1887 года. С собой он привел близкого друга Николая Ежова, тоже учителя, мечтающего о писательской славе, и столь же восхищенно отзывающегося о Чехове. Впрочем, пройдет несколько лет, и от этого восхищения не останется и следа. Так и не смог Ежов примириться с чеховской славой и собственной посредственностью. Приехала погостить и бывшая чеховская пассия. Саша Селиванова, таганрогская ученица Антона, теперь учительствовала в Харькове. Вернувшись домой, она писала Антону, Ване и Мише. «Сердце мое разрывается на части от тоски по вас. Нельзя, впрочем, сказать, что оно разорвалось ровно на три части. Одна из них больше. Угадайте, кто из вас причина этому? Вот вы все отлично выполнили роль дачного мужа». В ответ полетела телеграмма Антона ангел, душка, соскучился ужасно, приезжай скорее, жду ненаглядную, твой любовник. Пик январского веселья пришелся на 27-летие Антона. Был устроен бал с жидовками, индейками и яшеньками. Двоюродный брат Алексей Долженко пожаловал со скрипкой и цитрой. За новогодние праздники Антон написал лишь один рассказ «Враги» отличающийся и литературными достоинствами, и мастерским использованием личного опыта, его герой в минуту личного горя едет по ложному вызову и в результате проникается ненавистью ко всему человечеству. Рассказ был напечатан в московском будильнике и обозленный Лейкин, ничего не получивший для осколков, в декабре, когда надо было заманивать подписчиков, Писал Антону накануне своего приезда в Москву. «Отлично, вы под Осколки. Конечно, вы не журналист, не вполне понимаете, что вы сделали для меня. Но при личном свидании постараюсь объяснить вам». Тем не менее, редактор Осколков гостем пожаловал к Антону на именины. Чехов больше не чувствовал зависимости от Лейкина. В письме дяде Митрофану он признался. «Я самый модный писатель». лекин же пытался охладить его пыл. «Последняя ваша вещичка в осколках опять примиленькая, а в вот новом времени неудачно. Вам маленькие рассказы лучше удаются. Это говорю не я один. Ваша книга идет, неважно». Он все старался не отпускать от себя Антона, заманивал в поездки то по северным озерам, то по южным краям, Антон на протяжении десяти лет уклонялся от этих приглашений. Обещал ему щенков, надоедал своей ипохондрией. Особенно тяготил Лейкина его большой живот. Антон в шутку посоветовал ему выдержать двухнедельный пост. Терпение его лопнуло через год, и в ответ на бесконечные жалобы Лейкина он выписал ему рецепт. «Найдите себе бонну француженку, 25-26 лет, и от скуки тараканьте ее во все лопатки. Это хорошо для здоровья. А когда приедут к вам Дальхевич и Билибин, то и они займутся бонной. Лейкин, один из самых плодовитых русских юмористов, был далек от понимания подобных шуток. Однако Антона это сошло с рук. Вдобавок гонорар ему был увеличен до 11 копеек за строчку. Между тем у Чехова возникли первые сомнения в Суворине. В новом времени Буренин жестко раскритиковал любимца либеральных студентов поэта Нацина за то, что он притворялся калекой недужным, чтобы жить за счет друзей. Последовавшее за этим кровотечение и нервный паралич свели Нацина в могилу. Буренина объявили убийцей. В то же самое время Суворин ловко провернул коммерческую операцию с созданием десятитомника Пушкина тиражом 40 тысяч экземпляров, сразу же по истечении авторского права. Жестокость по отношению к умирающему поэту и быстрая нажива на авторских правах поэта, уже умершего, вызвали у публики одновременно неприятие его авантюризма и восхищение его деловой хваткой. Антон пришел в замешательство. Там он почитал Надсона как поэта гораздо большего, чем все современные поэты вместе взятые. К тому же выяснилось, что Суборин не оставил для него ни одного пушкинского десятитомника, а ведь Антон обещал подарить эти книги друзьям и родственникам. Чехов пытался предугадать, что захотят получить от него новые столичные покровители. 29 января Александр писал ему, «Все они складываются в моем сознании как убеждение, что в тебе есть Божья искра». И что они от тебя ждут, чего и сами не знают, но ждут. Одни требуют большого толстого, другие серьезного, третьи отделанного, а Григорович боится, чтобы не произошло размена таланта на мелкую монету». Мария Киселева начала борьбу с новым временем за душу Антона. В начале января она писала ему о рассказе «Тина», вызвавшем у нее отвращение. Но мне лично досадно, что писатель вашего сорта, то есть не обделенный от Бога, показывает мне только одну навозную кучу. Мне нестерпимо хотелось ругнуть и вас, и ваших мерзких редакторов, которые так равнодушно портят ваш талант. Антон написал длинное ответное письмо в защиту своего права рыться в навозной куче. Литератор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 Заметно пошла на убыль. В феврале Чехов напечатал совсем немного, а вслед затем открыл в своем творчестве новое направление. Один из новых рассказов, «Верочка», пришелся по вкусу и Киселевой, и Суворину. Его герой не находит в себе морального мужества ответить на признание в любви молодой девушки. Традиционная сцена расставания в саду, еще не раз будет возникать в чеховских сочинениях вплоть до «Вишневого сада». Тонко переданное горькое чувство невозвратной потери относит рассказ Верочка к одному из устойчивых чеховских архетипов. Между тем Антону стало казаться, что источник его вдохновения скоро иссякнет. Он мечтал вернуться на юг, в края своего детства. В Таганроге он не был с июня 1880 года с достопамятной свадьбы Онуфрия Лободы. Все звали его приехать, и простившие его дядя Митрофан с двоюродным братом Георгием и братья Кравцовы, вырвавшись из семейного круга и забравшись подальше от редакторов, Чехов хотел заняться поисками нового материала. Впрочем, не только творческие дела влекли Антона в дорогу, В Таганроге его дожидалась актриса, лелеявшая надежду заполучить его в мужья. Для поездки Антону необходим был суворинский аванс, ради чего пришлось проехаться в Петербург. Призывы о помощи, исходившие от старшего брата, стали еще одним предлогом для поездки, хотя и не столь очевидным. Александр чувствовал себя изгоем. Суворин запретил ему подписывать свои сочинения настоящим именем, Из боязни, что читатели начнут путать двух Чеховых. Александр, хоть и предлагал Коле убежище от кредиторов, дурных соблазнов и полиции, сам сидел без гроша, да еще к тому же истрепал взятый на у Вани сюртук. Кончилось тем, что он отбил в Москву телеграмму с известием, что неизлечимо болен. 8 марта Антон отправился в Петербург ночным поездом. Из гостиницы на Невском проспекте он докладывал в письме членам семьи. Ехал я, понятно, в самом напряженном состоянии. Снились мне гробы и факельщики, мерещились тифы, доктора и прочее. Вообще ночь была подлая. Единственным утешением служила для меня милая и дорогая Анна, которой я занимался во всю дорогу. Александр абсолютно здоров. Он пал духом, испугался и, вообразив себя больным, послал ту телеграмму. Цель поездки была достигнута. Антон проговорил с Сувориным до часу ночи и ушел от него с тремястами рублями в кармане. Франц Шехтель обещал достать ему даровой билет до Таганрога и обратно. Антон писал ему, как бы там ни было, будь хоть землетрясение, а я уеду, ибо доле мои нервы не выдержат. Собрав по редакциям гонорары, он наставлял Машу. «Ввиду так скверно сложившихся обстоятельств, я попросил бы тратить, возможно, меньше. Когда приеду, не знаю». Александра, с его упавшим духом и наклонностью к шофе, оставить нельзя до выздоровления его барыни. Уверившись в том, что дружба с Увориным крепнет, Антон наведался к Григоровичу. Определил, что тот страдает атеросклерозом, расцеловался с ним, а Суворину доложил, что Григоровича уже не вылечить. Помимо проблем с Александром, были у Антона в Петербурге и другие огорчения. Кто-то у него украл пальто, так что пришлось ходить по морозу раздетым. В то время в столице свирепствовал брюшной тиф, и у Лейкина от него на ходу умер швейцар, 17 марта Антон вернулся из города Смерти в Москву, намереваясь через две недели отправиться на юг. Братья Антона нуждались в его участии. 26 марта Шехтель писал ему, «Николай пишет, что он очень болен и харкает кровью. Очень может быть, что это не так страшно, но ведь может же быть и очень плохо. Не соберемся ли мы сегодня вечером к нему?» 29 марта Александр вновь взывал из Петербурга. «Анна по-прежнему в больнице. Тиф, кажется, ослабевает, но кашель и мокрота усиливаются. Пасха будет для меня печальна. Анна и теперь плачет о том, что встретит праздник в больнице, Она самую Пасху еще хуже разбередит и себя, и меня. Я и так каждый день от часа до четырех провожу у ее постели и выхожу всякий раз с тяжелым чувством и мыкаюсь, как маятник между нею и детьми». Однако Антон решил, что с него достаточно. 2 апреля он сел в таганрогский поезд, сообщив о своей поездке лишь двоюродному брату Георгию. Глава 20. Возвращение в Таганрог. Апрель-сентябрь 1887 года. Чем более Франц Шехтель преуспевал как архитектор, тем осмотрительнее становился в связях с людьми и в обращении с деньгами. Чехову он достал билет третьего класса. Не слишком высокая плата за получаемую медицинскую помощь. В поезде Антон спал, скрючившись, точно его кот Федор Тимофеевич. Носки сапогов около носа. Проснувшись в пять утра в Орле, он отправил в Москву письмо, наставляя семейных во всем слушаться Ваню. Он положительный и с характером. На третий день в Великую Страстную Субботу Он был уже в Таганроге. Вместе с дядей Митрофаном и всем его семейным кланом Антон пошел в Митрофаниевскую церковь на пасхальное богослужение. Таганрог Чехова разочаровал, о чем он писал Лейкину. 60 тысяч жителей! Занимаются только тем, что едят, пьют, плодятся, а других интересов никаких! Куда не явишься, всюду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 Приличных булошников. Шесть лет приобщения к московской цивилизации дали о себе знать. Дом дяди Митрофана показался Антону запущенным и грязным. Ватер, у черта на куличках под забором? жаловался он в письме домашнем. Нет ни плевательниц, ни приличного рукомойника, салфетки серы. Иринушка, прислуга, обрюзгла и неизящна то есть, застрелиться можно так плохо. Посетил он и дом, где прожил последние пять лет перед отъездом в Москву. Дом Селиванова пусто заброшен. Глядеть на него скучно, а иметь его я не согласился бы ни за какие деньги. Дивлюсь, как это мы могли жить в нем? Лет восемь не расставался Антон столь надолго с сестрой и матерью. Он взялся вести дневник своего сентиментального путешествия, которое отправлял по частям в Москву. Навестил старых учителей. Инспектор Дьяконов по-прежнему «Тона, как гадючка!» а отец Федор Покровский теперь «Гроза и светила своего прихода!» Интересовался бывшими подружками. У одной был слишком ревнивый муж, другая сбежала с актером, влюбленную в него актрису отверг. Побывал у жен московских коллег Савельева и Замбулатова, пил вино с местными докторами, озабоченными тем, чтобы превратить Таганрог в морской курорт, и всячески старался не попадаться на глаза полицейскому осведомителю Анисиму Петрову, который теперь вошел в члены Митрофаневского братства. От грязи и всевозможных огорчений у Антона расстроился желудок и обострился геморрой, а сырой воздух спровоцировал бронхит. Вдобавок на левой ноге разболелась варикозная вена, Ему то и дело приходилось обходить стороной вездесущего Анисима Петрова. А с одноклассником Еремеевым, теперь уже врачом, было выпито так много вина, что стало не до таганрогских красавиц. Лишь двоюродный брат Георгий порадовал душу Антону. Он редко захаживал в церковь. Был подвержен греху табакокурения, охоч до да женщин, и вместе с тем усердно трудился на благо Черноморско-Азовского пароходства – Две недели находился Антон в центре внимания таганрогской публики. Этого ему показалось достаточно, и он отправился шафером на свадьбу сестры доктора Еремеева в Степной Новочеркасск. По дороге остановился у Кравцовых в рогозиной балке. Катание на лошадях, охота, простокваша и кальмешка по восемь раз на дню могли бы, по его словам, излечить пятнадцать чехоток и двадцать два ревматизма, На свадьбе, фигурируя в чужой фрачной паре, он кокетничал с девушками, распевал цимлянское и объедался икрой. Дорога заняла немало времени. На пересадке пришлось восемь часов дожидаться поезда и спать на запасных путях. Вышел ночью из вагона за малым делом, а на дворе сущие чудеса. Луна, необозримая степь с курганами и пустыня. Тишина гробовая, а вагоны и рельсы резко выделяются из сумерек. Кажется, мир вымер. А в Рогозиной балке за почтой надо было ездить за двадцать с лишним верст. Однако по дому Антон не скучал. Лейкин докладывал ему о злоключениях Пальмина и выражал недовольство, что Антон жалуется на нездоровье. «Вы пишете, что страдаете четырьмя болезнями». Врачу-то уж это совсем нехорошо. Впрочем, ваша болезнь, хотя беспокойная, но совсем не опасная. Зато о своем самочувствии сообщить не приминул. Скипида способствует выделению газов. Первого мая застрелился четвертый сын Суворина Владимир. Был ему 21 год. Александр сообщил об этом Антону открыткой, написанной по латыни. В редакции полнейшее смятение, старик очень страдает, печаль общая. Суворин мучился душой. Он не уделял сыну должного внимания, не похвалил его пьесу «Старый глаз сердцу не указ». Делая запись в дневнике, он вспоминает убийство первой жены и винит себя за обе эти смерти. «Я ничего...» Никогда не умел предупредить. И в этом мое горе, мое проклятие. Он был умен и добр, но этого, кажется, никто не хотел замечать. Вспоминается мне его мать. То же самое. Ничего я не мог и не умел предупредить. Какая-то скверная черта у меня есть. Воздерживаться и напускать на себя суровость тогда, когда этого не нужно. Спустя неделю об этом же писал и Лейкин. «Какое горе у Суворина-то! Сын студент застрелился!» Причина неизвестна. Оставил только записку, где говорит, что жизнь надоела и полагает, что в том мире лучше, чем здешним. Бедного Алексея Сергеевича, совсем расхлябанного горем, увезли вчера в Тульскую губернию в усадьбу. Так родилась тема пьесы «Чайка». Чехов глубоко сочувствовал Суворину. На его сыновьях стояла та же печать обреченности, что и на братьях Антона. Тяжелая минута еще крепче связала их. Пасху семейство Чеховых отпраздновало с размахом, о чем Павел Егорович докладывал сыну. «Утренняя и обедняя продолжались полтора часа. Разговлялись мы одни. Окорок отличный!» а Пасхи вышли сырые. Визиты нам сделали на первый день Семашко, Иваненко, Дюковский Алексей Афанасьевич, на второй офицер Тышко и Долгов, который выпил три бутылки пива и чуть-чуть не разбил пианино сильными ударами, играл хорошо с воодушевлением. Потом господин Корнеев и мадмазель Янова, Эфрос и племянница Корнеева, а вечером были дети Корнеева, которые меня удивляли своими базарными разговорами. «Остаюсь любящий тебя, П. Чехов!» Коля немного образумился и порадовал домашних тем, что согласился провести с ними лето в Бабкине. Между тем из Петербурга все чаще раздавались отчаянные призывы Александра. Анна по-прежнему была в больнице, а теперь и сыновья срегли с Тифом, однако больница отказывалась принимать детей без свидетельства о рождении. Сам же Александр никак не мог справиться с ленивой и вороватой прислугой. Он умолял Ваню и Машу прислать в Петербург Евгению Яковлевну. «Бедные дети пищат, просятся на горшочек и разрешаются на постель. Меня нет дома всю ночь, право, не грешно было бы матери приехать ко мне». Обсуждая этот вопрос с Машей, Коля категорически возражал. «Когда несколько лет назад в Таганроге?» Заболела Манечка. Мать поехала навестить больную девочку и ухаживать за ней. И что же вышло? Мать измучилась, сплевывала. Александр рвал на себе волосы и ходил в церковь плакать. Если мать отправить в Петербург, то повторится то же, что написано выше. То есть мать будет несчастна и жизнь Александра отравлена. Мать поедет в Питер в семью Александра, в ту семью, где она может заболеть Тифом и остаться там навсегда.